Глава 33. Мучительное открытие. Как случилось, что кузен Луизы Пендекстер декстер бодрствовал в такой поздний час ночи, или, вернее, в такой ранний час утра? Был ли он предупрежден об этом свидании, или же у него просто возникли подозрения, которые заставили его выйти из спальни и пойти проверить, все ли благополучно в саду? Другими словами, случайно ли он заметил влюбленных или действовал по заранее обдуманному плану? Справедливо первое. Чистая случайность, или вернее случайность, вместе с лунной ночью, помогли отставному капитану открыть тайну, которая жгла теперь его душу адским огнем. Стоя в полночь на Ассатее, куда он поднялся, сам не зная зачем, и, отравляя благоухающий ароматом циреуса ночной воздух дымом своей сигары, Кассий Колхаун, по-видимому, ничем особенно не был встревожен. Раны, нанесенные ему мустангером, уже зажили. Правда, мысль о поражении все еще мучила его, но горечь воспоминаний до некоторой степени смягчалась надеждой на месть. Колхаун, как и отец Луизы, был очень доволен, что она отказалась от своих далеких прогулок верхом, Именно по его совету индекстер запретил дочери ездить одной. Так же, как и отец Луизы, он не подозревал, чем было вызвано ее увлечение стрельбой из лука, и смотрел на это, как на невинную забаву. Он даже стал льстить себя надеждой, что равнодушие Луизы могло быть, в конце концов, притворством с ее стороны или просто плодом ее фантазии. За последнее время она была менее риска с ним, и он уже готов был усомниться в своих ревнивых предположениях. До сих пор у него не было никаких доказательств, что она увлечена молодым ирландцем, а так как за последнее время ничего, что вызвало бы новые подозрения, не произошло, то он решил, что это была лишь ложная тревога. Успокоенный этими мыслями, Колхаун поднялся на сатею. Он небрежно зажег сигару и курил ее с беззаботным видом, не оставлявшим сомнений, что он пришел сюда в этот поздний час без всякого дела. Возможно, что ему захотелось уйти из своей душной комнаты и подышать свежим воздухом, или, быть может, полюбоваться чудесной луной, хотя такие романтические желания были не в его характере. Как бы там ни было, он зажег сигару, оперся о парапет Асатеи и стоял, повернувшись лицом к реке. Он не встревожился, увидев всадника на противоположном берегу реки, только что выехавшего из зарослей и продолжавшего свой путь по открытой равнине. Эта дорога была ему хорошо известна. Он решил, что какой-то путник хочет воспользоваться прохладой ночи, а такая ночь могла позвать в дорогу даже самого усталого человека. Это мог быть сосед-плантатор, возвращающийся домой из поселка, где он задержался на лишний час, зайдя в бар-гостиницы. Днем, быть может, он узнал бы всадника, но при лунном свете это не удалось. Отставной капитан машинально следил за ним взглядом, как порой, задумавшись о чем-то, следят за щепкой, уносимой волной вниз по течению. Только когда всадник, приблизившись к роще, свернул в нее, Колхаун заинтересовался его поведением. Что бы это могло означать? Пробормотал он, быстро бросив окурок сигары. черт возьми. Он спешился, продолжал он, когда незнакомец уже без лошади появился на опушке ближней рощи. Направляется сюда, прямо к излучине. Спустился с обрыва и так быстро, что, по-видимому, он хорошо знает дорогу. Неужели он думает забраться в сад? Но как? Вплавь? Боюсь, что такая игра не стоит свеч. Не вор ли это? Это была первая догадка Колхауна, но он отказался от нее. Почти тотчас же как она пришла ему в голову. Правда, в испано-американских странах даже нищие ездят верхом, тем более мог себе это позволить вор. И все же казалось маловероятным, что человек в полночь прискачет на лошади воровать фрукты или овощи. Но что же ему здесь нужно? То, что он оставил лошадь в роще, а сам пробирался к реке пешком, и очень осторожно, насколько можно было разглядеть при неверном свете луны, заставляла сомневаться в честности его намерений и говорила скорее о каком-то злом умысле. Что это за умысел? Человек исчез под обрывом, и Колхаун уже не мог больше его видеть с осотеи. Заросли, окаймлявшие противоположный берег, скрыли неизвестного. С какой целью он там бродит? Отставной капитан уже в десятый раз задавал себе этот вопрос – все больше и больше тревожась, когда вдруг он услышал плеск, словно кто-то нырнул в воду. Звук был негромкий, но очень четкий. «Всплеск весла», — пробормотал он. «Клянусь всеми святыми, он перетянул челнок и переправляется прямо в сад. Что же, наконец, ему здесь понадобилось?» Не желая больше оставаться на крыше и ломать себе голову в догадках, Колхаун решил потихоньку спуститься вниз, разбудить мужчин, и пойти всем вместе на облаву. Он уже поднял руку с парапета и собрался идти, когда до него долетел новый звук, заставивший его снова наклониться и посмотреть в сад. Этот звук совсем не был похож на удар весла и доносился не с реки. Послышался скрип. Не то дверных петель, не то открываемого окна. Скрип раздался внизу, почти под тем местом, где стоял Колхаун. Когда он перегнулся через парапет, чтобы узнать, в чем дело, лицо его стало бледным, как луна, которая осветила его. Сердце болезненно сжалось. Окно было открыто в спальне его кузины Луизы. Он знал это окно. Девушка уже стояла на ступеньках лестницы, ведущей в сад, и, видимо, собиралась спуститься. В белом, падающем свободными складками платье, С прозрачным платком на голове она напоминала прелестную нимфу ночи, которую луна одела серебристым сиянием. Кулхаун сразу понял, что ее появление как-то связано с человеком, который переправлялся через реку. А кем мог быть этот человек? Кем, как не Моррисом Мустангером? Тайное свидание? В этом не могло быть никаких сомнений. Белое платье бесшумно мелькнуло в саду. и исчезла в тени деревьев на берегу. Словно пораженный громом, Колхаун стоял на сатее в каком-то оцепенении. Только после того, как белое платье исчезло в саду и послышался тихий разговор, долетевший из-за деревьев, он пришел в себя и решил, что надо действовать. Он уже не собирался никого будить, во всяком случае не сейчас. Он первый должен стать свидетелем позора кузины. И тогда... И тогда, в эту минуту, он не был в состоянии строить какие-то определенные планы, и, слепо следуя своему гнусному порыву, он в торопях спустился с со сотеи, прошел через весь дом и вышел в сад. Его охватила неожиданная слабость. У него даже подкашивались ноги, когда он спускался по каменной лестнице. Они продолжали дрожать, и когда он спешил по дорожкам сада, И когда он, прокравшись за ствол дерева, никем не замеченный, наблюдал сцену, которая ранила его в самое сердце. Он слышал их клятвы, их любовные признания, решение Мустангера уехать завтра на рассвете, его обещание скоро вернуться и полувысказанные мечты о будущем. С горечью слушал он, как Луиза пыталась уговорить Мустангера не уезжать, и как, наконец, Моррис убедил ее в необходимости этого отъезда. Он был свидетелем их последнего нежного объятия, которое заставило его с раздражением топнуть ногой по гравию, отчего и замолкли в испуге цикады. Почему в эту минуту он не бросился вперед и не положил конец мучительному для него свиданию? Почему не вонзил нож в своего соперника, повергнув его безжизненным к своим ногам и к ногам его возлюбленной? Почему он не сделал этого с самого начала? Разве ему нужны были еще какие-нибудь доказательства? Не потому ли, что при свете луны он заметил, как блестел за поясом мустангера шестизарядный револьвер Кольта? Как бы то ни было, несмотря на жгучее желание отомстить, что-то не только удержало капитана от мести, но и заставило удалиться в самый мучительный для него миг, миг последнего объятия. Он бросился домой, оставив влюбленных в неведении, что за ними следили.